Атеистическая дилемма. Я, однако, не убежден, что мораль непременно должна даваться свыше. Неужели она не может быть делом в н у т р е н н и Так наверняка и есть в отношении чувства сострадания, а может быть и в отношении чувства с п р а в е д л и в о с т ь Несколько лет назад мы провели эксперимент. Приматы с удовольствием выполняли задания ученых за кусочки огурца, пока не увидели, что другие получают виноград, который гораздо вкуснее.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 От девственниц, которому готован рай, до адского пламени, ожидающего грешников, и наше желание быть достойными похвалы, как говорил Адам Смит. Примечание. Скиннер, 1904-1990, американский п с и х о л о г б и х е в и о р и с т Конец примечания. В самом деле...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 утверждающим, как Кристофер х и т ч е н с что «Бог не любовь», или, как Ричард Докинс, что он и вовсе сродни галлюцинации. Примечание. Клинтон Ричард Докинс родился в 1941 году, известный английский этолог, эволюционист, атеист. В своей книге «Бог как иллюзия» 2006 год, на русском языке впервые опубликовано в 2010 году, утверждал, что вероятность существования сверхъестественного ничтожно мала, а религия – это иллюзия. Конец примечания. Неоатеисты называют себя умниками, подразумевая таким образом, что все верующие глупее них. Если апостол Павел считал, что неверующие живут во тьме –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 ведь именно они в начале века познакомили нас с Евгеникой. Они защищали р о с с и й с к и е иммиграционные законы и насильственную стерилизацию глухих, слепых, душевно больных, людей с физическими недостатками, а также преступников и представителей национальных меньшинств. Такие операции втайне проводились над людьми, попавшими в больницу по совершенно иным поводам. Тем, кто не хочет винить в этой...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 как наука определяет человеческие ценности. Примечание. Сэм Харрис родился в 1967 году, американский публицист, пишущий на темы философии религии, нейробиологии и атеизма. Конец примечания. Так ли далеко в прошлое ушла псевдонаука? Или современные ученые свободны от нравственных ошибок? Вспомните исследование сифильса в городке Таскиги, штат алама всего лишь несколько десятилетий назад или нынешнее участие врачей в пытках заключенных тюрьмы г у а н т а н а м о примечание исследование сифильса в городе т а с к и г и 1932 72 годы циничный эксперимент американской службы здравоохранения в ходе которого участникам п р е д с т а в и т е л я м афроамериканской бедноты не только не оказывали помощь но и препятствовали в получении лечения п и н ц и н о